Глава 13. Юла. Она все никак не могла поверить, что это все правда, что это на самом деле, что Джари рядом. Ей все казалось, что это сон, и что брат исчезнет, испарится, его больше не будет. Она трогала лошадь за гриву, смотрела по сторонам и понимала, нет, не сон. Они никогда с Пико так далеко от дома не уходили. Это никак не сон. Она съездит домой всего лишь ненадолго, на чуть-чуть. Посмотрит, как там все. А потом обязательно вернется. Всего-то каких-то пару дней. «Юла!» – второй раз окликнул ее брат. она, словно пьяная, слышала и не слушала. Смотрела и не могла насмотреться. «А? Что?» Юла обернулась к брату. Он улыбнулся ей, тепло. Так, как всегда, улыбался ее Джаре. Это не выдумка, не сон. Он действительно рядом, живой. И даже у него все хорошо. Я говорю... «Это чудовище не обижало тебя?» «Чудовище? А ком это он?» Йола не сразу поняла, а когда уловила смысл вопроса, то задохнулась от боли, наверное. «Объяснить все брату сейчас же!» Но она понимала, что Джерри не услышит ее сейчас. Почувствовала сердцем. Поэтому она тихо и торопливо ответила. «Нет-нет, все хорошо!» И тут же перевела тему. «Расскажи лучше, как у тебя дела?» «Как ты выбрался из тюрьмы? И что вообще случилось?» «Ну...» Джарри помедлил. «История-то получается достаточно долгая, и хорошего в ней мало», — он хмыкнул. «Но, пожалуй, кратце все равно расскажу. Тебе же надо знать, что к чему. Тем более, что завтра его величество собирает Большой Королевский Совет, а после дает бал в честь того, что все, так сказать, хорошо закончилось. Так что тебе все равно надо подготовиться». Джарри неожиданно вздохнул. «А ладно, слушай». И он рассказал. Юла слушала и удивлялась. Она-то думала, что у нее все сложилось так странно, что дальше уже некуда. Оказывается, у Джари еще лучше, так что нарочно не придумаешь. Да и вообще, как много оказалось тех людей, которых прежний король безнаказанно обидел. А это ведь только до поры до времени может продолжаться. Джари действительно отправили в тюрьму. Но то ли не придумали достойного обвинения, то ли решили помиловать. Но суд был формальный. А в наказание ему назначили всего лишь три года в тюрьме. Главная королевская тюрьма Сен-Жермен. Там было много таких заключенных, не угодивших королю, и все они были очень недовольны, все почти сидели безвинно. И глупых людей среди них не было. Заточение графа Лакло из известного аристократического рода стало последней каплей. Там же в тюрьме был разработан план побега, правда, разумеется, далеко не сразу. Но решающим толчком к побегу послужило то, что в одной из камер томился один из бастардов короля Леопольда. Короче говоря, брат помог ему занять престол и устранить прежнего короля. А за это вытребовал себе, разумеется, возвращение имения, всех средств и званий, а еще место советника под Левое Величество. Ну и разумеется, как только все более-менее улеглось, он бросился искать ее и далеко не сразу нашел. Но как узнал, где она, тут же приехал. Юла слушала и улыбалась. Как хорошо, что все так хорошо закончилось. Вскоре они въехали в город. Брату кланялись и снимали шляпу. А она? Она чувствовала себя неловко. Так долго ее не было здесь, что она отвыкла общаться с людьми. Отвыкла от шума большого города, от всего, что раньше составляло ее суть. А дома ей не дали даже осмотреться. Тут же служанки, те, которые помнили ее еще ребенком, закрутились вокруг нее, заохали, запричитали, как она похудела. И бросились ее кормить, мыть, переодевать, делать прическу. Юла почувствовала себя словно во сне, как кукла. Поздно вечером ее буквально уложили спать. Ведь завтра будет сложный день. Бал у его величества. Джари зашел пожелать ей доброй ночи. И она, умаявшись, уснула. Только вот снился ей вовсе не город, а одинокая лачуга посреди леса. и Ее угрюмый хозяин. А утром все завертелось с новой силой. Ее наряжали, цокая, как она похудела а времени, чтобы ушить платье, нет. Ей делали прическу, надевали украшения, а Юла безучастно смотрелась в зеркало. Она должна была радоваться тому, что снова дома, тому, что с Джари все хорошо, и он рядом. Но она не радовалась. Наверное, устала. Так она и сказала брату, когда он зашел за ней перед балом. «Ты прекрасна, сестренка, и стала еще красивее!» А Юла смотрела на себя в зеркало и видела чужую незнакомую девушку, причесанную и разодетую она вздохнула. Нечего расстраивать брата. Он делает это все ради нее. Брат подал ей руку, помогая забраться в экипаж, и они покатили ко дворцу. Все как в первый раз. Да только тогда все было совсем по-другому, и она была другой. Во дворце их представили со всей помпой. Так, будто они тут гости. Они жили в столице всю свою жизнь. Юла не понимала, какой в этом смысл. Но брату, кажется, нравилось. Он чувствовал себя здесь, на своем месте. Когда король объявил первый танец и направился первым делом к ней, ей показалось, что круг замкнулся, и снова дурная бесконечность. Но нет, его величество Александр был неизменно вежлив, даже робок, и казался едва ли не моложе ее брата. Он больше молчал, чем говорил, и иногда наступал на ноги, не попадая в фигуры танца. Видно, что он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Когда первый танец закончился, Юла с облегчением отошла к стене. Она ощущала себя здесь совсем чужой. Ее ничего тут не держало. Все казалось чужим и каким-то незнакомым. Она иногда так скучала по этой жизни, а вернувшись, поняла, что больше всего на свете ей сейчас хочется оказаться в маленьком домике посреди леса. И чтобы Пико был рядом. И друг. И никого больше. Но ее тут же пригласили на следующий танец. И на следующий. Отбоя от кавалеров не было. И все были доброжелательны. И мило улыбались. Только ей везде чувствовалась фальшь. В словах и движениях и во всех их улыбках. А Джарри только ободряюще улыбался ей. Он искренне желал ей счастья. Хотел, чтобы она развеялась, отдохнула. И Юла не стала расстраивать брата. Она поговорит с ним позже. Бал наконец-то закончился. И Юла чувствовала себя выжатой до нельзя. Не осталось никаких сил. А с непривычки даже заболела голова. Вот только Джари этого не видел а она не хотела его расстраивать. Он ведь старался для нее. «Тебе понравилась, сестренка?» Он волновался, спрашивая, и голос остался прежним. Вот только почему ей временами казалось, что это уже не тот Джарри, что успокаивал ее после смерти родителей? Не тот, что играл с ней в Догонялске в саду? Они оба изменились. Да и странно было, наверное, ждать от него того, чтобы брат остался неизменным, когда столько всего произошло. Только ей было так одиноко. Казалось, что этого джерида она не знает. «Да», – все-таки проговорила она, стараясь улыбаться, – «все было очень красиво, джерри только я сильно устала. Это с непривычки. Ничего, завтра бал в Малом Королевском дворце, послезавтра в Ратуше. Потом нас пригласили с визитами к старым знакомым. Я не дам тебе заскучать, сестренка». И он улыбнулся ей. «И да, если тебе кто придется по сердцу, я не буду неволить» и в его голосе послышались виноватые нотки. Наверное, Джарри винил себя в том, что с ней произошло. Как старший в семье, он был обязан заботиться о ней и опекать ее. А получилось, как получилось. И Юла почувствовала себя виноватой. Брат так старается ей помочь. Так хочет, чтобы она забыла эти ужасные, по его мнению, месяцы без него. Так надеется, что водоворот прежней жизни закрутит ее, что она просто не может расстроить его. Она объяснит ему все, попозже. И дни побежали один за одним. Брат действительно не давал ей скучать и делал все, чтобы ей было хорошо, как он это понимал. Лучшие наряды и всякие женские штучки всегда были к ее услугам. Джарри очень часто пропадал во дворце, но возвращался оттуда обязательно с каким-нибудь сюрпризом. То подарок, то цветок привезет, то приглашение какое-нибудь. Каждый день то бал, то танцевальный или музыкальный вечер То визиты по соседям или ближайшим друзьям. В дела брат ее не посвящал. Говорил всегда, что все хорошо. На балах только и говорили, что ее голова окружительном успехе. Еще бы. Больше, чем на полгода куда-то пропала, а потом раз и появилась. Да еще красивее, чем прежде. А те немногие, кто знал, где Юла на самом деле была эти месяцы, молчал, потому что графа Лакло теперь не только уважали, но и боялись. Это Юла видела ясно. А еще все чаще и чаще ее охватывала беспричинная тоска. Она чувствовала себя птицей, запертой в золотой клетке. Хотя брат никак ее не ограничивал. Наверное, и луну бы с неба достал, если бы она пожелала. Но она не хотела. И чем больше писем и букетов от ее поклонников ей приносили, тем печальнее становилась. Теперь уже каждое утро, а то и несколько раз за ночь, Юла просыпалась от знакомого голоса. Ей гризилось, что она слышит «Мотылек». И голос такой далекий и такой знакомый. Он звал ее, и она просыпалась в слезах. И потом долго не могла уснуть. Стоило закрыть глаза, и она снова слышала его голос и видела знакомую сутулую фигуру. «Нет, с братом надо поговорить обязательно». Но каждый день у нее буквально не находилось на это сил и времени. Будто она жила только по ночам, вскакивая и утирая слезы. А днем казалась сама себе куклой, которую обредили для определенной цели, чтобы она радовалась и танцевала, и говорила то, что от нее хотят услышать. Весь этот мир насквозь пронизанный фальшью. О, ее хорошо обучили. Когда и что надо говорить, где лучше промолчать, а где оставить полунамек. Но она так от этого устала, так устала притворяться. Тем более, что и брат стал неуловим. Они виделись только на балах или вечерах. Но там, ясное дело, не поговорить серьезно. Даже у стен есть уши. А дома теперь Джари бывало очень редко. С его слов они обсуждали какой-то законопроект, а у молодого короля пока было еще мало опыта. И Джари был там незаменим. Правда, откуда этот опыт у него самого, Юла никак не могла взять в толк. И дни превратились для нее в какую-то беспокойную череду. Подъем, завтрак, потом приготовление к очередному визиту, прически и наряды. Каждый раз новые, брат не скупился на них, потом сам визит или бал, или вечер, а потом возвращение, домой и сон. Брат принимал все приглашения за нее, и Юле оставалось только смириться и ездить. Наверное, он думал, что так она быстрее забудет, что ей это нравится, ведь сам он, кажется, чувствовал себя в этой среде, как рыба в воде. Но Юла не могла. Теперь даже днем в шумной зале среди гостей и улыбок или в красивом прохладном саду. Она, казалось, слышала знакомый голос, который звал ее так настойчиво и печально. Мотылек. Что это? Наваждение? Сумасшествие? Юла невольно оглядывалась, ища знакомую фигуру. Но ее не было. Да и нечего здесь было делать, Пико, по правде говоря. И все же она невольно искала его глазами. А стоило закрыть их, и видела перед собой знакомый силуэт. И с каждым днем она все больше и больше думала о нем. Не забыла. Нет, ни капли и забыть не могла, и эти воспоминания разрывали ей сердце. Однажды вечером к ней вошел Джари. «Юла, прости, я мало времени тебя уделял в последнее время, но наконец-то все решено». «И как? Успешно?» – спросила она, слабо улыбаясь. «Просто, чтобы хоть что-то сказать». Джари не делился с ней своими делами, хотя ему, наверное, казалось, что он откровенен с ней. «О да!» – брат усмехнулся. «Все замечательно. Правда, мы устали, как собаки». И его величество решил дать себе и нам месяц отдыха. Месяц, представляешь, сестренка? Все уже готово. Через два дня мы едем в его летнюю резиденцию. Там будет охота, балы, пиры. Только ближний круг, только ближайшие советники со своими родственниками. Пару дней пути от столицы. Там такая красота, и розы уже зацвели. М -м -м. Ты даже не представляешь, Юла? Там сама атмосфера может исцелить от любой андры Собирайся, сестренка. Я как раз пришел рассказать тебе об этом. У Юлы не нашлось слов, она просто молча кивнула. И Джари, довольный, ушел собирать вещи. Ему надо было еще дать распоряжение слугам. Два дня пути. Юла сжала губы. Она не хотела ни в какую летнюю резиденцию. Хотя и вправду лето уже полностью вступило в свои права. Весна с ее робкими подснежниками давно пролетела. Дни становились все жарче и ночи почти ничем от них не отличались. Сегодня выдался первый день отдыха. День, не стесненный балами и визитами, не связанный никакими обязательствами, и она тихо побрела по дому. На улицу в сад не хотелось. Красивые цветники, фонтаны и подстриженные деревья навевали только тоску и воспоминания о другом, диком и необузданном царстве зелени, которое, наверное, сейчас разбушевалась вовсю. Многие случайно привели в библиотеку. Сколько воспоминаний связано с ней? Сколько красивых историй прочитала она здесь, заливаясь слезами или, наоборот, радуясь, как ребенок. И клавесиною здесь. Странно, но за все время, что она здесь, дома, у нее так и не возникло желания сыграть. И в гостях она отказывалась музицировать. Отговаривалась тем, что разучилась. Но сейчас она невольно подошла к инструменту, откинула крышку и тихо заиграла, прикрыв глаза. Что-то такое свое, что-то, томившееся глубоко в сердце. Но клавиши отзывались такой печалью, что на глаза невольно навернулись слезы и потекли сами собой. Она сморгнула их и захлопнула крышку. Ей на секунду показалось, что она в лачуге пико. Вот сейчас она повернется, а он стоит за спиной. И вдруг радостно лая кинется ей навстречу. Юлла поморгала немного и рассеянно направилась дальше, трогая пальцами корешки книг. Одна книга стояла на полке как-то не так, и палец невольно зацепился за нее. Она сняла ее с полки. Сборник сказок, да еще какой-то незнакомый. Юла открыла и начала перелистывать страницы, рассеянно пробегая сказки глазами. Но вот взгляд зацепился за картинку. Маленькая фея стоит рядом с большим и грозным медведем. Она остановилась и начала читать уже внимательно. История была о дружбе одинокого, увечного и озлобленного медведя с маленькой феей, которая случайно попала в его берлогу едва не погибнув от лютой зимней стужи. медведи не любили в лесу и боялись, а он ненавидел всех вокруг за свое уродство и одиночество. И тут подарок судьбы, добрая фея в его берлоге. Она преобразила его жизнь, превратила грубого медведя в ласкового и доброго зверя, подарила им много прекрасных моментов, научила петь и танцевать, так что никто не поверил бы в то, что грубый мишка может такое проделать. Словом, приручила его и привязала к себе. Но пришла весна, вернулись другие феи из теплых стран. Закапала копель, запели птицы. Маленькая фея становилась все печальнее и печальнее. И не мог ее уже порадовать одинокий Мишка. А тут еще прилетели к ней сородичи и уговаривали ее рассказать свою историю и стать королевой маленького народа. И фея согласилась, попрощалась с Мишкой и улетела из его берлоги. Ее ждала новая жизнь. Она рассказала свою историю и стала королевой фей. Вот только не радовал ее больше зеленый лес и веселая жизнь маленького народца. Так и виделась ей, как у вечный медведь сидит и плачет в своей берлоге, одинокий, никому не нужный и такой несчастный. И не было радости в сердце маленькой феи. Ведь она предала своего друга. Слезы закапали на страницу, одна, другая. Юла захлопнула книгу, а потом вдруг прижала ее к губам и разрыдалась. Это была история про нее саму и одинокого вечного медведя, которому она нужна, как воздух, и который что греха таить, так нужен ей самой. Все, решено. Она больше не может здесь оставаться и уезжает к Пико. Сегодня же. Юла взяла книжку. Она обязательно прочитает эту сказку Пико, и они снова будут сидеть и размышлять о героях. И он скажет со своей обычной улыбкой. Такого не бывает, мотылек. И она ответит, что нет, бывает. И огонь будет трещать в печи, а по комнате плыть запах пирога. Слезы текли по ее щекам, но Юла даже не стирала их. Подхватив юбки, она бросилась к кабинету Джарри. Он должен выслушать ее. Несколько минут спустя она, вытерев слезы, уже стучала в дверь и, услышав «Войдите!», зашла, притворив за собой дверь. «Что такое, Юла?» Она, видимо, застала его, когда он приводил перед отъездом свои дела в порядок. Брат улыбался. Ты что-то хотела? Да. Она решительно сжала губы. Я хочу уехать, вернуться домой. Куда? Лицо Жаре вытянулось. Но ты и так дома. Куда ты хочешь вернуться? В то место, которое стало мне домом. Спокойно повторила Юла. Сейчас не было ни страха, ни метания. Она знала, что должна делать. И надеялась лишь на одно, что Пеку простит ее за предательство, пусть и невольное. Она должна была уехать раньше. И нет ей оправдания. «Куда?» – снова переспросил Джарри. А потом, видимо, осознал, что она говорила. «Ты хочешь вернуться к чудовищу? Да ты в своем уме!» – выдохнул он. «Да!» – просто кивнула Юла. «Нет, ты никуда не поедешь!» – жестко ответил брат. Примечание. Сказка пересказана по сказке Лидии Чарской «Фея в медвежьей берлоге».